Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорной гордый, Там Карла с хвостиком, А вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, Вот рак верхом на пауке, Вот череп на гусинной шее Вертится в красном колпаке, Вот мельница в присядку пляшет И крыльями трещит и машет. Лай, хохот!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 Все указует на нее, и все кричат: «Моё! Моё!» «Моё!» — сказал Евгений Грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шатку и скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский,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 хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Росин, ни Скот, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был друзья Мартин Задеха, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение Завез хочующий купец, однажды к ним в уединении, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил за три с полтинной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, две петриады, де Мармонтеля третий том. Мартин Задека стал потом любимец Тани. Он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит.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 Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Но вот багрянную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин.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 Тяжелый сплетник, старый плут, Обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Харликова Приехал и мосье Трике, Остряк, недавно из Самбова, В очках и в рыжем парике. Как истинный француз в кармане Трике привез куплет Татьяне На голос, знаемый детьми ревью le эндорми. эндорми. песен Альманаха Был напечатан сей куплет.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 От того ли, что он и вправду тронут был, Или он кокетствуя шалил, Невольно ли или с доброй воли, Но взор ей нежность изъявил, Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, Толпа в гостиную валит. Так пчел из лахомого улья На ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом Сосед сопит перед соседом. Подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков, Бастон и ломбер стариков, и вист, даны знаменитый, Однообразная семья, все жадные скуки сыновья.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 Девицы чинно едва за блюдечки вселись, Вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейт раздались. Обрадован музыке громом, Оставить чашку чая с ромом, Париз окружных городков подходит к Ольге Петушков, К Татьяне Ленский Хроликову, невесту переспелых лет,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 «Но ей нельзя!» «Нельзя? Ну что же?» Да Ольга слово уждала дала Онегину. «О, Боже, Боже! Что слышит он? Она могла?» «Возможно ли? Чуть лишь из кокетка, ветреный ребенок!» «Уж хитро сведает она, уж изменять научена!»